писательницы, поэтессы и переводчицы. Хотя ни одна из смолянок XVIII века не стала чем-то большим, чем светская дама или мать семейства, некоторые девушки, получившие более индивидуализированное домашнее воспитание, рискнули, если ей не выйти из домашнего круга, то поведать о своих взглядах и переживаниях публики. Они стали писательницами и поэтессами. Пример показывала сама императрица, написавшая несколько пьес для Дворцового театра. Арсений Веденский в предисловии к изданию 1893 года пишет «Лучшим из комедий Екатерины считаются «О время» и «Именины госпожи Варчалкиной». Первую из них, имевшую поистине замечательную предшественницей только комедию Фонвизина «Бригадир», «Литературная критика признала началом русской общественной комедии и критики общественных нравов». Он также цитирует слова одного из литературных критиков прошлого, полагавшего, что Екатерина проводит в комедиях свои гуманные идеи, объясняя и защищает свои реформы, осмеивает не одни старые грубые суеверия и пороки, а новую грубость и невежество, покрываемые лосками французской образованности, пристрастное увлечение всеми иностранными с презрением ко всему отечественному. В первой пьесе «Острия сатиры направлена на госпожу Ханжахину, барыню, кичащаяся своей богомольностью и приверженностью старым порядкам, но при этом дающую деньги в рост, разоряющую обратившуюся к ней за помощью вдовы с пятью детьми и помыкающую своими дворовыми как рабами. Интересен диалог Христины, внучки Ханжахиной, со служанкой Маврой, Девушка, воспитанная в страхе и в старых правилах, чрезвычайно застенчива при встрече с женихом, не смеет и слова молвить, отчего кажется ему такой же равнодушной ханжой, как ее бабка. «Мавра, что ж, разве вы не хотите идти замуж?» Христина. «Я не знаю, кажется, я никакого желания не имею». «Мавра, да разве господин Малакасосов вам не нравится?» Христина. «Этого не могу сказать, нет, но как он тебе кажется?» Мавра. «Неужто вы хотите замуж идти по моему выбору? Ведь вам с ним жить, а не мне?» Христина. «Ты меня любишь, Маврушка, так скажи мне, что мне делать?» Мавра. «Я вас люблю, это правда, однако в этом деле вы более на себя полагаться должны, должны вы прежде себя разобрать». чувствуете ли вы к нему склонность или нет христина лицом он не дурен да только говорит так что я и и половины слов его не разумею он говорит или не по-русски или по книжному а ты ведь знаешь что я чужих языков не знаю, да и грамоте худо умею мавра любовь и безграмотный разумеет на что тут грамота надобно только сердце христина Я думаю, что сердце-то у меня есть, и я пойду за него, если он меня возьмет, А ежели не возьмет, то и я не желаю быть с ним. Мавра, какое это равнодушие! Если б вы его любили, то б не так говорили. Христина, я не могу сказать, чтоб он мне противен был. Я не знаю, люблю ли я его, только мне хочется его видеть. Да однако... Мавра. «Что, однако, когда он говорил вам о своей страсти, что он вас любит, что вы прекрасны? Вы тогда сидели потупя глаза и молчали, как будто бы у вас языка не было. Он переменял речи, он то-то, то все -то, то вам говорил, а вы таки все в одном, и глазами, и телом, и языком остались в положении, и его с равногласным «да» и «нет» ответом, и отпочивали. Христина, мне было стыдно, Маврушка». «Ты ведь знаешь, что я с мужчинами, кроме Фалеля, бабушкина дурака, ни с кем не говорила, да бабушка с другими и говорить не приказывает. Я взросла в девичьей горнице и оттуда никогда не выхаживала, так что ж мне делать? Пожалуй, душенька, читай мне почаще по чтоб я могла перенять, как с людьми говорить. С тобой так говорится, а с другими ни с кем, права не умею». Помела, которую Христина просит почаще себе читать, это «Помела или награжденный добродетель» роман Самюэля Ричардсона, главная героиня которого крестьянская девушка Помела своей скромностью и набожностью сумела перевоспитать развратного помещика. Вероятно, Екатерина намекала прежде всего на третью и четвертую часть романа, где уже замужняя Помела рассказывает о своей светской и семейной жизни рассуждает о правильном поведении жен и принципах воспитания детей. Во второй пьесе «Именины госпожи Варчалкины автор высмеивает ограниченность и причуды провинциального дворянства. Кроме того, Екатерина написала еще ряд легких, но едких комедий, как бытовых «Невеста-невидимка», «Расстроенная семья от строжкой и подозрением «Передняя знатного барина», «Госпожа Вестникова с семьей». так и политических исторические драмы из жизни Рюрика «Начальное правление Олега», комические оперы «Горе-богатырь Косометович», «Новгородский богатырь косометович новгородский богатырь Бояславович". В комедии «Обольщенный» приводится забавный список качеств, которые девушка мечтает найти в своем женихе. Он состоит из трех разделов. Первое. Как ему быть надлежит? Дозволяется черноволосие. Не запрещено и беловолосие, исключаются брови и ресницы рыжие. Такие калмыцкий оклад и стан, глазами изъятия нет, лишь бы был с огнем. Рост не ниже среднего и не выше двух аршин десяти вершков. Ума и знания чрезвычайного не требуется. Второе. Отрицание от картежной игры и иного мотовства. также от непрестанной езды с собаками. Чего обещаться? Не делать с долгов, ремесленникам платить в срок. Третье. Что дозволяется? Глазами глядеть, но не глазеть, ходить пешком, ездить на бегуне, но о бегуне говорить не более трех минут и обедать в гостях. Не отставала от Екатерины Великой и Екатерина Малая, написавшая в 1786 году комедию «Господин Тойсеков» о безвольном и пустом светском человеке, которым помыкают его слуги. Об обстоятельствах создания комедии Тойсеков Е.Р. Дашкова свидетельствует в своих записках. Однажды утром, когда мы были вдвоем, она, Екатерина II, попросила написать пьесу на русском языке для Эрмитажного театра, Напрасно я говорила, что у меня нет ни тени таланта для создания такого рода сочинений. Она много раз возвращалась к этому разговору, объясняя свою настойчивость тем, что по опыту знает, насколько подобная работа развлекает и занимает самого автора. Я бывала вынуждена пообещать исполнить ее желание, но с условием, что когда сделаю первые два акта, Она прочитает их, поправит или откровенно скажет, что лучше бросить мое сочинение в огонь. Соглашение было заключено, и в тот вечер я написала два акта, а на следующее утро отнесла их к императрице. Пьеса была названа по имени главного персонажа, господин Таисеков. Не желая давать повод к предположениям, что я имею в виду определенное лицо, живущее в Петербурге, Я выбрала характер самый распространенный, то есть человека бесхарактерного, каким к несчастью изобилует общество. Ее Величество удалилось со мной в свою спальню, чтобы прочитать мой экспромт, который я считала незаслуживающим такой чести. Императрица смеялась над многими сценами и то ли от своей снисходительности, то ли по некоторому пристрастию, которое иногда проявляла ко мне, нашла эти два акта превосходными. Я рассказала ей о плане и предполагаемой развязке третьего действия. Тут Ее Величество настоятельно попросила меня сделать пьесу в пяти актах. Я думаю, что растянутая благодаря этому пьеса отнюдь не выиграла. Мне было досадно, что из-за бесполезных добавлений и интриг становилась более вялой. Как могла, я закончила работу. Через два дня пьеса была переписана на Бело и отдана императрице. Ее играли в Эрмитаже, а позднее напечатали. Кроме того, под псевдонимом некая россиянка Екатерина Дашкова опубликовала сказку «Утопию», повествующую о жизни зельтов, которые равны между собой, не знают частной собственности, учреждений, оружия и сельского хозяйства. Сама природа заботится об их пропитании. Дочь вице-адмирала, воина Яковлевича Римского-Курсакова и жена правителя Курского наместничества Афанасия Николаевича Зубова, Мария Войнова-Зубова, прославилась тем, что на званых вечерах с большим успехом исполняла русские народные песни. По-видимому, она сама сочинила знаменитый романс «Я в пустыню удаляюсь». «Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест». Сколько горести смертельных Мне в разлуке должно снесть. Оставляю град любезный, Оставляю и того, Кто на свете мне милее И дороже мне всего. Переменить нельзя предела, Нельзя страсти истребить. Знать судьба мне так велела, Чтоб в пустыне одной жить. В тех местах уединенных Воображать буду тебя. О надежда, мысли пленных, Ты тревожишь здесь меня, повсечасно буду плакать и тебя вспоминать. Ты старайся, мой любезный взор несчастный, забывать. Уж с дыханием и тоскою пособить не можно нам, коль несчастны мы судьбою и противны небесам. Здесь собрание, здесь веселье, здесь все радости живут. а меня на зло мученье в места страшные влекут. Уменьши мое мучение и в разлуке тем уверь. Не забудь меня несчастно, тем тоску мою умерь. Знаю, что и ты страдаешь и вздыхаешь обо мне, но и ты знай мой любезный, что я мучусь по тебе. Ах, прости, прости, любезный, разлучили нас с тобой. «Не забудь меня, несчастно, и не будь пленен иной». 1791 год. Великий русский композитор Николай Андреевич римский корсаков приходился Марии Воиновне внучатым племянником. Первой русской поэтессой, чьи стихотворения были написаны, стала Екатерина Александровна Сумарокова, дочь знаменитого драматурга Екатерининских времен Александра Петровича Сумарокова. Отец поощрял дочь к стихосложению и публиковал ее опыты в своем журнале «Трудолюбивая пчела». Однако он не советовал ей писать любовные элегии. Екатерина Александровна, конечно, писала о любви, но от лица мужчины, чтобы никто не догадался. «Мы друг друга любим». Что ж нам в том с тобой? Любим и страдаем всякой час, Боремся напрасно мы своей судьбой, Нет на свете радости для нас. С лесной надеждой наш покой сокрылся, Мысли безмятежные отняв, От сердец разжженных случай удалился, Удалилось время всех забав. Зрюль тебя, не зрю ли? Равну грусть имею, равное мучение терплю, Уж казать и взором я тебе не смею, Ах, воздыханием, как люблю! Все любовны знаки в сердце заключенные, Должно хлад являть и, и гореть. Мы с тобой, дорогая, вечно разлученные, Мне тебя осталось только зреть. Жизнь мою приятную, Переменил рог в злую, Сладость обращена в горесть мне. Только ныне в мыслях я тебя целую, Говорю с тобою лишь во сне. Где любви наши прежние успехи? Где они девались? Мой свет! О, печально сердце! Где твои утехи? Все прошло, и уж надежды нет. 1759 год. Однако некоторые ее стихотворения все же написаны от лица женщины. Тщетно я скрываю сердце скорби Тщетно я спокойно и укажусь. Не могу спокойно быть я ни минуты, Не могу, как много я не Сердце тяжким стоном, Очи током слезным Извлекают тайну муки сей. Ты мое старание сделал бесполезным, Ты, о, хищник, Вольности моей вергнута тобою я сию злую долю, ты спокойный дух мой возмутил, ты мою свободу переменил в неволю, ты утехи в горесть обратил. И клютишей муки, ты, того не зная, может быть, вздыхаешь а иной, может быть, бесплодным пламенем сгорая, страждешь ею так, как я тобой Зреть тебя желаю, а узрев метуся, И боюсь, чтоб взор не изменил. При тебе смущаюсь, без тебя кружуся, Что не знаешь, сколько ты мне мил. Стыд и сердце выгнать, страсть мою стремится, А любовь стремится выгнать стыд. Всей жестокой брани мой рассудок тмится, Сердце рвется, страждет и горит, Так из муки в муку я себя ввергаю И хочу открыться, и стыжусь. И не знаю прямо, я чего желаю, Только знаю то, что я крушусь. Знаю, что всеместно, пленно мысль тобою Воображает мне твой милый знак. Знаю, что вспаленной страстью призлою Мне забыть тебя нельзя никак. 1759 год. Сумарокова вышла замуж за поэта Якова Бориславовича Княжнина, автора той самой тираноборческой трагедии «Водин Новгородский», которая поссорила Екатерину II с Екатериной Дашковой. Современники утверждали, что княжнин, будучи еще женихом Екатерины Александровны, уговорил композитора Германа Раупаха сочинить музыку к любовным стихам своей невесты и издал стихотворный сборник с нотами, в которые вошли песни. «Сокрылись те часы, как ты меня искала. Какой мне вредный день, ты в том меня уверил. Мы друг друга любим, что ж нам в том с тобою?» позабудь дни жизни сей. Уж прошел мой век, дорогой, тщетно я скрываю сердце скорби люты. Узнав о поступке дочери, Самуроков рассердился и перепечатал эти шесть песен трудолюбивой пчеле, как принадлежавшей ему самому. Однако скандал в поэтическом семействе закончился примирением и свадьбой. Княжнины жили достаточно скромно, однако у них был... «Открытый дом» – один из первых литературных салонов, где бывали Карин, Потемкин, Дмитревский и так далее. Писала стихи сестра личного секретаря Екатерины II Храповицкого, Мария Васильевна Храповицкая, в замужестве Сушкова. Она занималась и переводами с французского, в частности, она перевела популярный роман Жана Франсуа Мармантеля «Инки или разрушение Перуанской империи». и написанные им либретто оперы Грети, Зимира и Азор, драма Луиса Бастьяна Мерсьера «Беглец», драму Эрисия и Левисталка, «Счастливое похищение, повесть Гешпанская» и другие произведения. Она переводила на французский язык поэмы Хераскова, сотрудничала в журналах «Собеседник» любителей русского слова «Вечера, живописец». Мария Васильевна вышла замуж за сибирского губернатора Василия Михайловича Сушкова. В семье было шестеро детей. Старший сын Михаил писал и переводил стихи, как и его мать. К сожалению, Михаил рано умер, в семнадцать лет, написав роман «Российский вертер». Отпустив на волю всех своих крестьян и раздав деньги нищим, он покончил с собой. Дочерью другого сына, Петра, также занимавшегося сочинительством вместе с братом Николаем, была знаменитая поэтесса и романистка XIX века Евдокия Сушкова-Растопчина. Значительно менее известны как поэты были еще два внука Сушковой, Сергей и Дмитрий. Ученицей Хираскова называла себя Екатерина Сергеевна Урусова, дочь Вологодского губернатора Урусова, приходившаяся поэту двоюродной сестрой. Первые ее стихи – очевидно, распространялись среди друзей в рукописном виде. В 1772 году Н. И. Новиков, перечисляя русских поэтов, сообщил, что Урусова писала прекрасные елегии, песни и другие мелкие стихотворения, которые за чистоту, слога, нежность и приятность изображения достойны похвалы. Позже ее стихотворения публиковали в журналах «Старина и новизна», «Сын Отечества», новости «Новости», «Ипокрены» или «Утехи любословия» и другие. В 1774 году Урусова опубликовала поэму «Полеон» или «Просветившийся нелюдим», которая призывала наставников юношества, молодых людей не жесточить и приучить их светскому обращению. О впечатлении, произведенном на читающую публику, поэмы современники отзывались так. В Москве и Петербурге тотчас зашумели о таком необыкновенном труде женщины, обратившем на себя особое внимание современных ей писателей и Екатерины. В 1777 году, когда Екатерина Сергеевна жила в Петербурге, в доме генерала-прокурора Вяземского, его жена Вяземская, двоюродная сестра поэтесы, сватала ее замуж за Державина, который отшутился. Она пишет стихи «Да и я мораю, «То мы все забудем, да ищи сварить некому будет». Тем не менее, их отношения оставались вполне дружескими. Урусова, так и не вышедшая замуж, написала позднее надпись к портрету Е. Я Державиной. Своей же музе, бывшей единственной и верной спутницей Урусовой, поэтесса посвятила следующие строки. О, часы уединения, не спешите протекать. Сила вашего течения сладость мне дает вкушать. От сует я удалилась, тишиною оградилась, В сердце чувствую покой. Музы зря мою свободу пить велят кастальскую воду И беседуют со мной. Чувство, сердца, воображение, музы к вам обращено, И мое уединение вами днесь оживлено. Мной забвенны пышность, слава, Мира целого забава, Тщетность мне одну явит. К ним душа не непригвождённа, Ими мысль не незаражённа, Блеск их сердце не пленит. Долго я у тех искала Среди сладостей мирских, Но, увы, не обретала, А теряла только их. И сама узрела ясно, Что искала лишь напрасно. Их искала там, где нет. Наконец все скучно стало, сердце мне мое сказала, Где спокойствие живет. К жизни тихой, безмятежной указало сердце путь И велела в дружбе нежной мне спокойство почерпнуть. Глаз у сердца я внимаю, жизнь и сладость заключаю. В дружестве и в тишине, и со мной, коль чисты музы, утвердят свои союзы. Жизнь утехой будет мне. 1796 год. Михаил Матвеевич Херасков, автор патриотической поэмы «Россиада», бывший в течение восьми лет вице-президентом Бир-коллегии управления казенных горных заводов, В Петербурге и организовавший вместе с женой литературный кружок, произведения членов которого публиковались в организованном хирасковом журнале «Вечера», покровительствовал другим начинающим поэтессам, сестрам Магнитским Наталье Леонтьевне и Александре Леонтьевне. Сестры высказали ему признательность в своих стихах. Сатурн свирепый, грозный в прах, Преобратит сей вид почтенный, Но леры звук его бессмертный В безмерных вечности полях. Промчится быстро, загремит, кто был. Ха. Возвестит. 1796 год. А также. Ты звуки наших лер простыня Приятную хвалой почтил. Труд музы робкие, молодые Своей улыбкой одарил. когда б имела я священный твой дар с которым воспевал ты россиян освобожденных гремел перунами блистал тогда б прекрасными стихами тогда б гремящими струнами воспела благодарность я но лира не громка моя и так позволь позволь в прелестный лавровый славный твой венок бессмертный бар певец почтенный плести усердие цветок. 1796 год. Хераско, в свою очередь, ответил им посланием. Я думать начинаю, что взыду на Парнас, когда хвалы внимаю две грации от вас, магнитной некой силой приобрету венок, в котором вставлен милый усердие цветок. Вовек не сокрушится, мне кажется, мой бюст, Дыханием он живится, прекрасных ваших уст. Но вы, как филомелы, стыдливы и несмелы, Вы кроетесь пая, мне голос ваш приятен, Он издали мне внятен, но вас не вижу я. 1796 год Также он бережно сохранял талант своей жены Елизаветы Васильевны Херасковой, урожденной Нероновой. Она, по словам поэта Дмитриева, умела пленить нашего поэта своей любезностью, которую она сохранила до самой смерти и талантом своим в поэзии. С 1760-х годов Елизавета Васильевна, подписавшая свои произведения инициалами Е. Х., выступала в печати как автор стихов и как переводчица. Многие современники с похвалой отзывались о ее сочинениях. Так Н. И. Новиков писал. Слуг ее чист, текуч, приятен и заключает в себе особливые красоты. В этом легко убедиться, прочитав ее стихотворение «Надежда». «О, дар великий, дар от Бога, данный нам!» Надежда, ты наго век плачевный услаждаешь, Сколь много за тебя мы должны небесам, Ты всех печалей нас и горести лишаешь. Гонимый страждущий на свете человек, Который осужден терпеть беды и напасти, Надежда и усладя мучительный свой век, С терпением ждет своей пременной лютой части. Иной жестокую болезнью отекчен. которая не дает на час ему покою, Надежда льстится он, что будет облегчен, и тем ласкаясь, не мучится тоскою. Влюбись, в несклонную, любовник слезы льет. В награду за любовь суровость зрит всечасно. Надежда в горести отраду подает, и льстится тем, что он страдает не напрасно. Невольник, что на смерть жестоко осужден, Темницы и в цепях кончины ожидает надежды льстятся. Он, что будет освобожден, мучительный часы сей мыслью услаждает. Все наши горести и лютую напасть, надежду ее одной мы только уменьшаем. Над сердцем и душой она имеет власть, мы ею горести и скуку отвращаем. 1761 год. Рассуждая о судьбе женщин поэтес критик Иван Киреевский писал в 1834 году на страницах одесского альманаха «Подарок бедным». Давно ли с этим словом писательницы соединились самые неприятные понятия «пальцы в чернилах», «педанство в уме» и «типография в сердце»? А теперь название литератора стало уже не странностью, но украшением женщины. Она, во мнении общественным, поднимает ее в другую сферу, отличную от обыкновенной, так что воображение наше создает вокруг нее другое небо, другой воздух и ярче и теплее, чем ваш одесский. Впрочем, я говорю здесь только о новом поколении и частью о среднем. В старом поколении, которое привыкло видеть в женщине игрушку, предрассудок против писательниц еще во всей силе. Он задавил, может быть, не один талант, обещавший новую красоту нашей литературе, и, может быть, новую славу, кто знает. Вследствие этого предрассудка большую часть наших дам-поэтов пишет мало и либо совсем не пишет, либо печатает без имени. Исключений? Немного. Кто же были те поэтессы, которые на рубеже веков сумели так изменить взгляды на роль женщины в литературе? Назову три имени. Анна Петровна Бунина родилась и выросла в селе у русово Ряжского уезда Рязанской губернии. Начала писать стихи, 13 лет. В 1802 году, когда ей исполнилось 28 восемь. Она переселилась в Санкт-Петербург к своему брату, морскому офицеру. В столице она начала изучать французский, немецкий и английский языки, русскую литературу, а также физику и математику. В 1809 году вышел ее первый сборник «Неопытная муза», после чего Бунина была избрана почетным членом «Беседы любителей русского слова». литературного объединения, возглавляемого А.С. Шишковым. Она сделала сокращенный перевод «Правил поэзии Баты» и стихотворный перевод первой части «Поэтического искусства Буало», а также драмы «Агарь в пустыне» Жан-Лис. Позже вышел сборник «Сельские вечера». Карамзин считал, что ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина. С похвалой отзывался ее стихах Державин. «Какая сильная живая поэзия!» — восхищался Кюхельбекер. Позже ученый-филолог и издатель Николай Иванович Греч высказывал мнение, что Анна Бунина занимает отличное место в числе современных ей писателей и первая между писательницами России. В неопытной музе она в сатирических стихах разговор между мною и женщинами так изображает трудности, с которыми сталкивается женщина-поэтесса. Женщины. Сестрица душенька, какая радость нам! Ты стихотворница на оды, притчи, сказки. Различны у тебя готовы краски. И верно, ближе ты по сердцу к похвалам, Мужчины ж, милая, ах, боже упаси, Язык, как острый нож. В Париже, в Лондоне, не только на Руси, Везде равны, заладят то ж, да то ж. Одни ругательства, и все страдают дамы. Ждем медрегалов мы, читаем эпиграммы. От братцев, муженьков, от батюшков, сынков не жди похвальных слов. Давно хотелось нам своей певицы. Поешь ли ты? Скажи, иль да, иль нет. Я. Да-да, голубушки-сестрицы, хвала Всевышнему, пою уже пять лет. Женщины. А что пропела ты в те годы? Признаться русскому не все мы учены, а русские писания мудрены, да правда нет на них теперь и моды. Я пою природой, я красы, рогами месяца воду ставлю, счисляю капельки росы, восход светила славлю, лелею паствы по лугам, даю свирели пастушкам, подругам их цветы, Вплетаю в косы, как лён светловолосы. Велю, схватясь рука с рукой, бежать на пляску им с прыжками и резвыми ногами не смять травинки ни одной. Вздвигаю до небес скалы кремнистые, сажаю древеса ветвистые, чтоб сердце в летние дни покоились в их тени. Ловлю по розам мотыльков крылатых, созвав певцов пернатых. Сама томлюся я в согласной трели соловья. Или вдруг коням, раскинув гриву, велю восточный ветер перестегать, да облик прах копытами взметать. Рисую класами венчаную ниву, что вид от солнечных лучей, прияв морей и злато растопленных, колышится, рябит, блестит, глаза слепит, готовят наградить оратьев смиренных. Природа красотой! Глаз робкий, укрепляя свой вдруг делай смелее. Женщины. Ге, какая ахинея! До слова мы про нас не видим тот, Что пользы песни нам такие принесут. На что твоих скотов, комольных и с рогами Нам не ходить на паству за стадами? И так, певица, ты зверей. Изрядно, но когда на ту ступила ногу, Иди в берлогу, скитайся средь полей, И в суините к чисто столицы? Я. Нет, милые сестрицы, Пою я также и людей, женщины. Похвально, но кого и как ты величала? Я. Почас я подвиги мужей вспевала, В кровавый, что вступая бой за веру и царя, Живот скончали свой, И гула мратная сотрясши поле Несла под лавром их оттоли, Кропя слезой, подчас от горести и стонов, придя к блюстителям законов, весельем полня дух. Под их эгидою и беспечно отдыхала, подчас к питам я, вперяя слух, пред громкой лирой их колено преклоняла, подчас с почтением влекома я пела физика, химиста, астронома. Женщины, и тут ни слова нет про нас, вот подлинна услуга, так что же нам в тебе, на что ты нам? На что училась ты стихам? Тебе, чтоб брать из своего все круга, а ты пустилась и хвалить мужчин, как будто бы похвал их стоит пол один. Изменница, сама размысли зрела, твое ли это дело? Иль нету ни хвалителей своих, или добродетелей в нас меньше, чем у них? Я. Все правда, милые, вы их не ниже, но ах... «Мужчины и невы присутствуют в судах, при авторских венцах, и слава авторского у них в руках, а всякий сам к себе невольно ближе». 1812 год. Потомком рода Буниных были Иван Андреевич Бунин, гордившийся родством с Анной Буниной, и Анна Ахматова, назвавшая Анну Бунину первой русской поэтессой. Александра Петровна Мурзина происходила из бедной дворянской семьи. В декабре 1798 и апреле 1799 года она подносила императрицу и императрице Марии Федоровне свои оды и получала за них награждение. Позже Александра Петровна посвятила оду вошествию на престол Александра I. В 1803 году она обратилась к графу Шереметьеву со стихами – посвященными безвременной кончине его жены Шереметьевой, Жемчуговой, а в 1807 году поднесла ему от благодарного сердца рукописный сборник «Мои упражнения во время досугов» или «Разные сочинения в стихах». Единственное ее печатное издание «Сборник, распускающийся розы» или разные сочинения в стихах и прозе». Вышла в 1799 году. В стихотворении «Любовь» она описывает это чувство не как страсть мужчины и женщины, а как стихию космических масштабов, дантовскую любовь, что движет солнце и светило. «Любовь, владычица Вселенной, Тобою дух мой упоенный, Тобою только он живет, Тобой дыхание бережет». Твои я чту всегда законы, им нет препятствия, не препоны к себе вселенную привлекать и божеством себя являть. Причина — ты и ты начало, все-все бы без тебя увяло. Порядок в мире, связь вещей, ты цель всему, душа людей. На что я взор не обращаю, во всем лишь связь любви встречаю. одна ты только мир устрой гармония живет тобой тобою движутся все чувства губя притворное искусство, к тебе летит сердечный вздох и сладкий чувствует восторг тобой мы бога обретаем к нему без страха прибегаем и видим благости его конец блаженства своего но власти кто твоей страшится Того природа зреть стыдится. Тот лютый для тебя тиран, Злодей бездушный истукан. Жить сердцу нельзя без наслаждения, Уму в оковах заблуждений. Твой жар один его живит, Во тьме свет истинный родит. Тобою дышит добродетель, На то есть истинно свидетель. Порог бежит от глаз твоих, скрываясь в гнусностях своих. Твоя столь сила совершенна, Когда бы адская гиена узрела прелести твои, Сомкнула б челюсти свои. 1799 год. Анна Волкова родилась в Петербурге, Опубликовала ряд стихотворений в журналах. В 1807 году вышел ее сборник, Стихотворение девицы Волковой. а в 1812 году арфа стихогласная. Анна Алексеевна была избрана почетным членом беседы русского слова вместе с Анной Буниной и Екатериной Урусовой. В благодарность она посвятила беседе такие строки. «Среди Петрополя Афины восстали в наши времена, раскинуться как райские крены, наук готовы семена». Полночных стран, жестоких лады, В душах не потушают жар. Где солнце есть, там без преграды растет высоких мудрых дар. Но где же солнце теплотою, где, на каких брегах скомандр? Пред нашей хвалится не вою Коль наше солнце, Александр. На русском днесть Парнаси зрится, отверстный музом новый храм. Пред ними в тишине курится наук изящных имям, Там жертву чисту совершает мужи отличнейший собор. Светильник разума сияет, яснит там душевный взор. Словесность русская любезна среди беседы предсидит. Чиста, приятно и полезна, минуты сладкие дарит. Льются токи и покрены, там бьют ключи костальских вод. Всем храме юноши и жены бессмертие вкушают плод. Не так, как гордые масоны, что нас нескромными зовут, беседы наши запрепоны, в таинственных работах чтут. Пол женский слабым почитают не только телом, но умом. А здесь пииты позволяют нам также действовать пером. На тихие ума забавы они нам право здесь дают, И нас с собой к жилищу славы стезей цветущую ведут. Красы языка исчисляя, даруют мыслям новый свет, Ошибки слога исправляют, живят воображение цвет. О, вы, наукой знаменитый, вожди к парнаским высотам, Почтены русские пииты, да впищу новому сердцам. Путь наш к Парнасу освещайте Небесным знанием огнем И силу духа подкрепляйте, Да в трудном поприще своем Из чувств своих венцы сплетая, Души признательность явим И вам в усердии подражая, Дань слову русскому дадим. 1794 год. Разумеется, женщинам-поэтессам помогла прославиться сложившаяся в начале XIX века мода на сентиментализм и романтизм, уделявшая большое внимание человеческим чувствам, в частности, чувствам женщины. Но это уже другая история.